«Консьержка», «Будка». Ворота за девушкой захлопнулись. Она думает, что поселилась в обыкновенном многоквартирном доме, в месте, где всё подчинено обычным правилам. Она даже понятия не имеет, во что ввязалась. Я думаю о наставлениях мадам Менье. «Выбора нет». Я должна им следовать. Слишком многое поставлено на карту. Мне придется сотрудничать. Как она и просила, я отчитаюсь, что девушка ушла. Когда она вернется, тоже сообщу об этом мадам, как послушный работник, которым я и являюсь. Мне не нравится мадам Менье. Но приезд этой особы вынудил нас заключить непростой союз. Девчонка вынюхивает, досаждает жильцам вопросами, так же, как и он. Нельзя допустить, чтобы она привлекала внимание к этому месту, ведь он хотел именно этого. Есть нечто, что я должна оберегать. Это мой долг и я никогда не смогу оставить эту работу. До недавнего времени я чувствовала себя здесь в безопасности, потому что у этих людей есть секреты, и я слишком глубоко погрузилась в них, я слишком многое знаю. Они не смогут избавиться от меня, и я никогда не смогу избавиться от них». Он просто был добр. Вот и всё. Он заметил меня. Каждый раз, проходя мимо во дворе, на лестнице, он здоровался со мной. Спрашивал о здоровье, говорил о погоде. Не весь что, правда? Но мне казалось, что на меня целую вечность никто не обращал внимания, не говоря уже о том, чтобы проявить доброту. Никто не считал меня за человека, кроме него. Но после он стал задавать свои вопросы. «Как давно вы здесь работаете?» — спросил он, когда я мыла каменный пол у лестницы. «Давно, месье», — извякнуло шваброе ведро. «А как вы устроились сюда?» «Давайте сюда, я помогу». Он понёс за меня тяжёлое ведро с водой через весь коридор. Сначала в Париж приехала моя дочь, а уж я следом за ней. Зачем она приехала в Париж? Всё это было так давно, месье. И всё же интересно послушать. Это заставило меня присмотреться к нему повнимательнее. «Мне показалось, что я уже сказала ему достаточно, этому чужаку. Не слишком ли он добр, не слишком ли любопытен?» «Чего он хотел от меня?» Я осторожно ответила. «Это не очень интересно. Возможно, как-нибудь в другой раз, месье. Мне нужно работать дальше. Но спасибо за вашу помощь». «Конечно...» «Не буду вас задерживать». Столько лет моя незначительность и незаметность были маской, за которой я пряталась. И всё это время я старалась не ворошить прошлое, побороть стыд. Как я уже говорила, в этой работе достоинство утрачивается. Но не стыд. Но он увидел меня. Это любопытство, эти вопросы. Впервые за долгое время я почувствовала, что меня видят. И я, дурочка, купилась. Это девчонка. Нужно вынудить её поскорее уйти, прежде чем она поймёт, что всё не так, как кажется. Возможно, я смогу убедить её уехать.